не только днем, но и ночами, с пылающими огарками, ноги и в любую непогоду. Многочисленными толпами обходили они церкви, самотреченно простираясь перед алтарями, предведомые епископами со свечами и со стягами. И не только простые люди из низов, но и благородные матроны, купцы. Я понимал, что передо мною величайшие подвижники покаяния, Неправо стяжавшие возвращали добычу, все остальные каялись в грехах. Но Вильгельм взглянул на них довольно холодно и сказал, что это не настоящее покаяние, и пояснил примерно в тех же словах, как сегодня утром, эпоха высокого покаяния и очищения уже закончена. А то, что мы видим, связано со стараниями самих проповедников поместить в какие-то рамки страсти толпы, чтобы толпа не впадала бы в новую крайность, в ту покаянную одержимость, которая, по мнению проповедников, являлась ересью и нагоняла на них боязнь. Однако разницу между тем покаянием и этим, если она и существовала, я уловить не сумел. По моему понятию, разница вообще определялась не действиями тех или этих, а тем, с какой точки зрения их действия рассматривала Пресвятая Церковь. Снова и снова возвращался я к спору с Убертином. Вильгельм явно кривил душой, когда убеждал его, что почти не существует различия между его собственной, хотя и мистической, но правой верой и преступной верой еретиков». Понятно, что Убертин оскорбился, на его месте оскорбился бы всякий, кому хорошо видна разница. И я пришел к выводу, что он отличается от еретиков именно своим умением видеть различия. А Вильгельм, очевидно, оставил обязанности инквизитора именно из-за того, что он эти различия видеть разучился. Именно поэтому он не сумел рассказать мне о таинственном брате Дальчине. «Но если так, — говорил я сам с собою, — значит, Вильгельм обойден милостью и провидением Господним, ибо сказанное провидение не только научает понимать различия доброго и злого, но и, можно сказать, дарует своим избранникам умение судить. Убертин и Монтефальская Клара, хотя она и обращалась в гуще грешников, сохранили свою святость именно потому, что сохранили способность судить. В этой способности, именно в ней, состоит святость. Но почему же Вильгельма Господь лишил этой способности? Ведь у него была острейшая проницательность, и во всем, что касалось природных явлений, он умел подмечать легчайшие несходства и самое неуловимое сродство вещей. Я совершенно погрузился в эти мысли, А Вильгельм спокойно допивал свое молоко, когда вошел еще один монах. Он поздоровался. Это был Имарос Александрийский, с которым мы видели вчера в скриптории. И я уже тогда приметил постоянную гримасу у него на лице. Он как будто не мог надевиться нелепости рода людского, не слишком, впрочем, огорчаясь из-за этой воистину космической катастрофы. «Ну что же, брат Вильгельм, обживаетесь в нашем сумасшедшем доме?» «Я полагал, что нахожусь в обители людей, непревзойденных и добродетелей и ученостью», невозмутимо ответил Вильгельм. «Так было. И аббаты были аббатами, и библиотекари библиотекарями. А сейчас... Да вы ведь сами видели...» Он ткнул пальцем в верхний этаж. Немец полумертвец с очами слепца истового слушает этого испанца-слепца с очами мертвеца. Антихриста, похоже, ждут с минуты на минуту. Старые пергаменты соскребают, да новые от чего-то не появляются. Мы тут сидим, а настоящая жизнь внизу, в городах, когда-то из наших монастырей управляли миром, а сейчас «Видите ли, императору удобно устраивать тут встречи его друзей с его недругами. Вот как можете убедиться, кое-что о вашей миссии нам известно. Монахи вечно болтают, другого занятия не находят, но чтобы реально владеть положением в стране, сам он, император, аббатством не интересуется, он занимает города». Мы тут мелем зерно, откармливаем птицу, А в городах меняют локти шелка на штуки льна. Штуки льна, на тюки специй, И все вместе на хорошие деньги. Мы сторожим свою сокровищницу, А настоящие сокровища там у них. И книги, лучшие книги, чем у нас.